Дон. Что? Но к чему был этот дробовик? Почему это случилось? По-моему, в том, что тебе прострелили сердце из дробовика не было ни славы, ни проявления могущества. Он сел на траву, крыла. Поскольку я не был всемирно известным мессией, мне не надо было ничего и никому доказывать а поскольку необходима тренировка в том, чтобы наш внешний вид не волновал нас и не печалил, подчеркнул он последние два слова, для тренировки можно истечь кровью. К тому же меня это и позабавило. Когда умираешь, испытываешь такое чувство, будто в жаркий день, Ныряешь в глубокое озеро. Вначале шок от обжигающего холода, но боль длится лишь секунду, а затем ты принимаешь свой истинный вид и купаешься в настоящей реальности. Но я проделал это уже столько раз, что даже шока почти не чувствую. Он помолчал, а потом поднялся на ноги. Лишь очень немногих интересует то, что ты можешь им сказать, но это нормально. Запомни, что обучители судят вовсе не по числу его учеников. Дон, я постараюсь, обещаю тебе, но сбегу, как только это мне надоест. Самолета никто не касался, однако неожиданно его пропеллер... Завертелся двигатель, чихнул облаком сизого дыма, а затем ровно загудел. Обещание принято, но... Он, улыбаясь, смотрел на меня, словно чего-то не мог понять. — Принято, но что? Скажи, вслух, скажи мне, что не так? — Ты не любишь толпу, — сказал он. — Не люблю, когда она давит на меня. Я люблю поговорить и обменяться идеями, но когда вспоминаю, как они тебе поклонялись, и это зависимость, я надеюсь, ты не просишь меня. Считай, что я уже сбежал. Может быть, я полный дурак, Ричард, и может быть, я не вижу чего-то очевидного, что прекрасно видно тебе». Если так, то, пожалуйста, подскажи мне, но что плохого в том, чтобы записать все это на бумагу? Разве есть такое правило, которое запрещает Мессии писать то, что с его точки зрения истинно, что забавляет его, что помогает ему творить чудеса, и, может быть, тогда, если людям не понравятся его слова, Они смогут просто их сжечь и развеять пепел по ветру, вместо того, чтобы стрелять в него самого. А если понравится, то они смогут их заново когда-нибудь перечитать или написать их на дверцах холодильника, или воспользоваться идеями, которые им там приглянутся. Что плохого в том, чтобы их записать? Но, может быть, я просто дурак? Значит... Написать книгу? А почему бы и нет? А ты знаешь, сколько надо труда? Я обещал себе, что в жизни никогда больше не напишу ни единого слова. А, вот в чем дело. Ну, тогда прости, — сказал он. Ты, конечно, прав. Я просто этого не знал. Он встал на нижнее крыло и залез в кабину. Ну, ладно, как-нибудь увидимся. Счастливых полетов. И все такое. Смотри, чтобы толпа до тебя не добралась. Так ты уверен, что не хочешь написать книгу? Никогда, — сказал я, — ни единого слова. Он пожал плечами и натянул летные перчатки. Затем потянул ручку газа, и мотор оглушительно взревел. Когда я проснулся под крылом своего флита, Это трев все еще звенел у меня в ушах. Я лежал в безмолвии, царившем над этим полем, укрытым, изумрудным, пушистым ковром. Новое ласковое утро пришло в мир. И тут, ради забавы, еще толком не проснувшись, я... Один из почти пяти миллиардов мессий, живущих на этой планете, взял свой борт-журнал и принялся писать о моем друге. И пришел на эту землю мессия, и родился он на священной земле. Штата Индиана. Конец книги. Сентябрь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.